а затем последовательные его сыновей патрике и Юрия, литовско-польские паны отдали этот огромный край под опеку Лугвения. Новгородчина, таким образом, была под его патронажем, а сам князь под контролем сейма, ну, естественно, и Витовта, который понемногу расправлял крылья. И как только оправился и окреп, тут же, Вы думаете, стал обустраивать Литву, заботиться о народном благе? Держи карман шире. Он тут же вернулся к одной из сверхзадач литовских правителей — захвату русских земель. Довгердайте, Саругене пишет об этом прямо, с эткой дамской непосредственностью. Витовт хотел усилить свое государство, присоединяя русские земли. Для этой цели он должен был завоевать Москву. каково «а», «должен был» и точка. Будь моя воля, я бы и этой милой даме присвоил титул «Великая и мистересса». Однако между «должен» и «может» существует дистанция огромного размера. Путь к Москве лежал через завоевание других русских территорий. И вот в число важнейших государственных задач для Витовта в период обретения им независимости выходит неподнятие, скажем, крестьянства или ремесла, Не создание для жителей нормальных бытовых условий, не массовое внедрение европейской культуры, а порабощение Пскова, Великого Новгорода, Москвы, Смоленск, Мстиславля, Торжка и других русских городов. Как-то неудобно об этом писать, но факты таковы, что как только в средневековой Литве воцарялось относительное спокойствие, литовские князья тут же устремляли свои взоры на Русь. Мёдом, что ли, она была мазана. Своей земли, причём пустующие немеренные версты, а князья, будто сдвинутые по фазе, из века в век только и думали, что о походах на восток. Даже в 1386 году, в краткосрочный период мира между братьями, они тут ухитрились организовать поход на русские земли. Тогда предметом их вожделений стал город Мстиславль. где мирно правил их же брат Коригайло Казимир. Мстиславль прежде принадлежал Смоленскому княжеству, но был затем силой занят литовцами. Уж на что был послушен своим патроном великий Смоленский князь Святослав Иванович. Но и он, сыновьями Юрием и Глебом, выступил против своих недавних сюзеренов. На реке Вихре состоялась битва. Князь Святослав, отец княжны Анны, был на вылет сражен копьем и погиб. Юрия посадили править в Смоленске, а Глеба, как известно, увезли в Литву, но потом отпустили по просьбе его сестры. Над Смоленском и, понятно, над самой Москвой вновь нависла реальная угроза захвата. Не дремала Литва и в других русских княжествах. Особенно активен был в Угвении Симон, дважды женатый на русских княжнах, первая Мария, дочь Дмитрия Донского, заправляя томсти славли. То в Великом Новгороде в своей политике, однако, он был настроен не столько даже пролитовский сколько верноподданически, всегда следуя приказам великих литовских князей и готовый в любую минуту Сложить себя клятву служения русским людям, что, кстати, не раз и случалось. Этот Лугвений много помог Витовту в контактах с вечно мятежным и непокорным Москве Новгородом. Поскольку в будущем изложении этот город станет предметом самого пристального нашего внимания, скажем о нем несколько слов. Новгород великий, и в летописях он впервые упомянут вовремя. веке. Странноватая на Руси псевдодемократическая структура. Чем больше она увеличилась, тем заметнее клонилась к внутреннему распаду. Правили там и давно и князья. Кто-то не поленился, подсчитал, что с 1095 по 1305 год – нельзя поменялись там 58 раз. Иные задерживались всего по нескольку месяцев. Со времен Гедеминоса они ни за что не отвечали, жизнь...